Глава д е с я т а Парк плыл и переливался. Меня замутило и вывернуло. Дышать, дышать! Вдох носом, живот, ребра, плечи, резкий выдох. Концентрируемся на дыхании. Дышать! Понемногу адреналиновый вал спадал, переставали трястись руки. Вернулась способность к здравому мышлению. я стоял опершись на кривую березу и вяло перекатывал мысли в голове ну что же мир решил повязать меня кровью и показать что обратной дороги нет ладно ответим миру что мы тоже не пальцем деланные здоровая злость поднявшаяся во мне при нападении никуда не ушла и теперь я знаю что не тварь дрожащая убил каких нибудь неписей в компьютерной игрушки а настоящих, живых людей. Я потихоньку подышал еще минуты-две, вытер рот платком, потом медленно, чтобы прошла испарина и не подгибались ватные ноги, двинулся к железной дороге. Черт, надо хоть оружие в к о б у р у убрать, так и держу его в руке. А правильный револьверчик я выбрал, нигде не зацепился, взвелся, отстрелял все пять патронов без осечек. Стреляные гильзы, матово отблескивая в лучах солнышко, веером полетели в кусты. Я, как мог, быстро забил барабан новыми патронами и сунул Смитвессон под мышку. Так, выстрелы наверняка слышали землекопы и, в о з м о ж н ы е гуляющие. Но пока они поймут, что произошло, пока вызовут полицию, час времени у меня есть. Мне, главное, сейчас на кого-нибудь не напороться. Френч цвета хаки — Ну, почти. В летнем лесу не слишком заметен, поэтому валим на самые маленькие тропинки и двигаем в сторону Ярославского вокзала. Если припрет, выйду на пути и скажу, что иду в железнодорожные мастерские к с о п к о а там что-нибудь придумаем. А вот интересно, тут выдают или североамериканским Соединенным Штатам пофигу, что их гражданин будет мотать срок на каторги в Сибириа? если выдают то куда там в Америке отправляют? На малярийные болота в Луизиану, поди? — Не, лучше Сибирь. Я Сибири не боюсь. Сибирь ведь тоже русская земля. Вейся, вейся, чубчик кучерявый. Нифига себе, завалил двоих и песни пою. Зубатов мерил шагами комнатку конспиративной квартиры охранного отделения на Молчановке, одной из трех, где проходили наши встречи, изредка бросая на меня косые взгляды и слушая мой доклад о поездке в Питер. Затем внезапно развернулся, взял венский стул и сел на него верхом, сложив руки на скрипнувшей спинке и оказавшись лицом к лицу со мной. «Михаил Дмитриевич, а где вы были третьего дня, примерно с полудня и до появления вечером на квартире?» «Гулял. В Сокольниках?» Жестко и с напором спросил шеф охранки. «Сергей Васильевич, к чему эти вопросы?» «К тому, что в роще найдены два тела. В них стреляли из револьвера, а потом добили в упор выстрелами в голову». Зубатов сделал легкую паузу и продолжил. Ваша экономка и утверждает, что в тот день вы уехали в Сокольники. Рабочие на запруде видели, как они сказали, барина в светлой куртке или блузе. Простите, а почему барина? Вы были в коричневых летних перчатках. Отрезал полицейский. Я затаил дыхание. Чувствуется, что Зубатов церемониться не намерен. И он знает, что это я и что у меня с собой револьвер. Не боится? Может, засада? — Да нет, в квартире никого. Пока прибегут и з с о с е д н е й завалить могу как здрасте. Или он просто решил списать тех двоих и не будет обострять. — Опа, а чего это у меня руки по столу гуляют? — Нервишки-с. — Спокойнее, спокойнее. — Ваше счастье, что убитые — известные московские грабители и душегубы Иван Соленый и Степка Хлыщ. Не меняя тона, продолжил полицейский. И их давно разыскивали. Я медленно выдохнул. Так, ситуация проясняется. Присяжные в таком раскладе меня наверняка оправдают. Но теперь у Визави есть на меня убойный, в прямом смысле, компромат. Что дальше? Знаете что, Михаил Дмитриевич, а поезжайте-ка в Европу. Как раз дело уляжется. Вернетесь через месяц-другой, успокоитесь, отдохнете. С нажимом посоветовал Зубатов. «А не боитесь, что сбегу?» «Нет. Вы, насколько я вас успел узнать, человек идеи, дело, а ваше дело тут. Вы вернетесь». «Ну и свои гаджеты?» Подпустив иронии, выговорил Зубатов по слогам непривычное слово. «С собой не потащите, д оставите здесь. Если захотите, можете у меня в сейфе или в банке ячейку абонируйте». На душе стало еще легче. «Так, а ведь он, похоже, сделал на меня окончательную ставку. Ну что же, один только вопрос. Зачем вы стреляли в головы?» «Это у нас каждый ребенок знает. Обязательно добить. Контрольный выстрел называется». «Веселенькие у вас там нравы, как я погляжу». Я хмыкнул. «Обхохотаться можно, Сергей Васильевич». Лето 1898 года. И я поехал в Европы. Сбросил все проекты на соратников. Коля Муравский впрягся в юридическое обеспечение жилищного общества и обещал подключить к делу пару своих профессоров-цивилистов. Надеюсь, в этот раз все будет серьезно. А хорошие юристы среди членов кооператива не помешают. Барри по моей просьбе согласился дать отпуск и обещал навести справки у своего компаньона Мамонтова о тонкостях организации Северного домостроительного общества. Вдруг что-то получится использовать. Зубатов добился освобождения Губанова, но все еще дулся на начальство, и я, как бы в шутку, подкинул ему идею организовать, вернее проглядеть, пару-тройку забастовок, чтобы подвигнуть власти придержащие в нужном направлении. Сергей Васильевич глянул на меня неодобрительно, процедил «Ну и шуточки у вас». н о вот ей-богу, будет эту мысль думать. Забрал у него письмо к начальнику и единственному пока сотруднику нашего патентного бюро с описанием моих полномочий. с а б к о выдал мне дубликаты чертежей для Цюриха, хоть мы и отправляли их туда почтой сразу же по завершении работы над путиукладчиком и автосцепкой. А я обнадежил его напоследок возможными доходами с патентов. Надавал ценных указаний Губанову и Савенкову и получил, в свою очередь, от него и Коли несколько адресов и процедур связи с эмигрантами в Швейцарии. Белорусского вокзала на Тверской заставе не было. Площадь была... Ну вот, не охватывающего ее с двух сторон здания, ни часов над порталами входов, ни даже белорусского, как название, не было. На привычном месте стоял павильон в стиле а-ля-рыс, с теремками и башенками, и все это именовалось вокзалом Брестским. Прямо у извозчика мои чемоданы перехватил и перекинул через плечо носильщик, тележки здесь были еще не в ходу, и мы двинулись сквозь перронный контроль к роскошному синему вагону с золотым гербом CIWL Международное общество спальных вагонов, нынешнего СВ. Насельщик устроил мои чемоданы в багажный вагон, получил мзду и чаевые и откланялся довольный, величая меня вас сиясь. Вот так вот, лишний гривенник и уже в г р а ф я х Незадолго до отправления появился Борис. Мы прошлись вдоль перрона, обговорили последние детали, и уже перед самой посадкой в вагон, после второго звонка, он сунул мне в руку сложенный листок, записку от Наташи Белевской. Тренькнул колокол, свистнул и окутался дымом паровоз, лязгнули буфера, мы пожали на прощанье руки, я поднялся по ступенькам и пошел по коридору в купе. На роскошном бархатном диване уже сидел попутчик, человек лет тридцати в летнем светлом костюме, вставший при моем появлении. — Позвольте представиться, Григорий Иванович Щукин, купец первой гильдии, а вы, надо полагать, инженер скабов? — Да, но как? — Если бы Щукин ответил элементарно, Ватсон, я бы не удивился. — Ваша куртка и портфель? — А, понятно. Френч начал победное шествие в мире моды. Хоть так в историю пролезу. Купе и весь вагон блестели над райной медью поверх лакированного красного дерева и плюшевой обивки. Верхний диван был сложен, что оставляло много места для маневров между дверью шкафа, дверью в купе и дверью в туалет, который мы делили с соседями. Не забывать бы запираться с двух сторон во избежание конфузов. Мы закинули вещи на полки и одновременно спросили друг у друга разрешения снять пиджаки. По летнему времени в вагоне было жарковато. Щукин остался в ч е с у ч е в о м жилете, я же ограничился тем, что и расстегнул Френч. Довольно скоро завязался и разговор. Григорий Иванович оказался типичным представителем нового поколения московского купечества. Никаких там поддевок, сапог, бутылками и бородищ. наоборот Отличный костюм, галстуки-запонки, модные штиблеты, но самое главное – хорошее образование. Императорское техническое училище. Я чуть было не назвал его Бауманцем, но вовремя спохватился. Потом еще два года в университете в Берлине. Ехал он по делам товарищества своего родственника, главы династии, для переговоров со знаменитой фирмой Семенсгальске. Как оказалось, мы даже были знакомы через одно рукопожатие посредством лаборатории Лебедева в ИТУ. Как только сосед отправился разузнать насчет буфета, я вынул Наташину записку. «Дорогой Михаил Дмитриевич, не представляете, как я огорчена, что наше общение было столь резко прервано и что причиной этому был мой поступок. Я потеряна. и не могу принять эту внезапную перемену в моих родителях. Но вынуждена подчиниться и уехать, даже без того, чтобы объясниться лично. Надеюсь, что у нас еще будет такая возможность, и я останусь достойной вашего уважения и дружбы. Не хочу говорить прощайте, а потому до свидания, ваша н Белевская». Я невольно поморщился. Да уж, надо будет непременно написать ответ через Бориса. «Бедная девочка укоряет себя, хотя виноват в этой ситуации в первую очередь барон. Да и я тоже хорош. Нафига было вестись на такую явную подставу?» Я мрачно сложил записку в карман Френча, застегнулся и отправился догонять Щукина и догоняться коньяком в буфете в надежде залить испортившееся настроение. Вагонные разговоры через общих знакомых и развитие техники Свернули на развитие России. Мне было любопытно послушать, а что скажет купечество? Причем купечество не простое, а то, на чьи деньги состоится декабрьское восстание в Москве. Настоящее такое, из старообрядческой династии. И купечество сказала. Щукина крайне волновал введенный недавно золотой рубль. поскольку он отлично понимал, что это означает открытие ворот для иностранного бизнеса и необходимость для доморощенных монополистов конкурировать с ним, не прячась более за протекционистскую политику правительства. Гриша, мы практически мгновенно перешли на «ты» и на Гришу с Мишей, что и закрепили на первой же станции в ресторане. Всячески пенял в и т т за ущемление отечественной промышленности За допуск иностранцев в Россию, за то, что они ставят заводы, где все маломальские должности занимают немцы, французы да бельгийцы с англичанами и тем самым подавляют русского человека. Все это сильно напоминало боярскую оппозицию Петру. Никак невозможно отдавать православных под начало иноземцев. «Что-то ты, Гриша, недоговариваешь?» — Дело ведь не в том, что иностранные инженеры д да о техники командуют русскими рабочими, а в том, что европейцы лучше ведут дело и дают цену ниже. Добродушно заметил я в ответ Щукину. — Конечно, дают! — бурно возмутился купец. — Но за счет чего? Поинтересуйся, каковы там условия труда, как выполняются государственные установления. — Да неужто хуже, чем у бахрушенных, где дети мрут прямо на работе? Или вот помнишь недавнюю статью г е л я р о в с к о г о и Панкратова «Нечего терять?» Там ведь про фабрику, где хозяевами вполне русские. Гриша аж покраснел. А как прикажешь с ними конкурировать? Он, берут кредиты под пять процентов годовых, а мы под пятнадцать. Приходится снижать издержки. Нет, кое-кто в Петербурге, тут Гриша многозначительно потыкал пальцем вверх, тоже может припасть к французским кредитам. Но мы-то истинно русские промышленники, в столь горние сферы никак не вхожи, рылом, так сказать, не вышли. Ну, то есть вас больше всего обижает, что не допускает к источнику дешевых кредитов, а вовсе не наличие иностранцев среди собственников новых заводов. Да, и это тоже. Но иностранное владение также выводит прибыль за рубежи России, а не вкладывает ее здесь. Ой... А то наше купечество не ездит в Париж р а з в е е т с я и прогулять миллион-другой. Мы оба заулыбались. Причем этой благословенной традиции уже лет сто, если не больше. У каждого солидного семейства есть домик-другой на Лазурном берегу. Нет? В любом случае мы оказываемся в проигрыше. У французов или англичан есть колонии, откуда они выкачивают золото и тем самым способствуют дешевизне кредита. Да ладно, колонии Германии ничто по сравнению с французскими, а тем более английскими, а кредит у них все равно дешев. Да и посмотри, каков промышленный взлет у немцев за последние несколько десятилетий. Чего не хватишь со источной механики немцы, оптики немцы, красители немцы, станки немцы. Немец говорит, одна марка прибыли тоже прибыль, а нашему банкиру нужно все и сразу Да чтобы еще детям и внукам хватило. Оттого и процент высокий. Кстати, и промышленникам тоже. И потому вы проигрываете по цене. Гриша промолчал, хотя всем видом показывал, что ему есть что сказать. Утром после Варшавы мы выбрались из застеленных с вечера хрусткими простынями постелей, прошли российский погранконтроль в Александрове, сменили колею. прошли немецкую границу в городе Торн, то бишь Торунь, и отправились по ковровым дорожкам завтракать в вагон-буфет. За стойкой позвякивали бутылки и тарелочки с закусками, на столах стояли свернутые конусами салфетки, сияющие фарфоровой белизной. Лакей во фраке почти мгновенно подал о д у р я ю щ и й пахнущий кофе, и тут Щукин решил договорить. А что, время он выбрал отлично. Россию мы покинули. Можно не опасаться. До Берлина же оставалось несколько часов. Что я хотел сказать. Да, немецкий взлет поразителен. Но Германия богатела столетиями, начиная со средних веков. И такой взлет стал возможен потому, что были установлены твердые и понятные правила и законы. свободы для их обсуждения и суды для их гарантии, что невозможно без народного представительства в Рейхстаге и ответственного перед ним кабинета министров. А у нас ничего похожего нет и не предвидится. И потому первую скрипку всегда будет играть питерское высшее общество, все приближенные ко двору, князья, министерские чиновники и так далее. Но просто в силу своего происхождения Они не способны к той предприимчивости, которую требует современная промышленность. Им проще выбить из государства подряд, пользуясь своими связями. Дай нам возможность открыто влиять на власть, дай нам свободы, без которых воздействие на власть невозможно, и ты увидишь, как поднимется Россия. А народу? Я намазывал свежий рогалик маслом и старательно обходил в разговоре возможные социалистические аргументы. «Щукин мне еще пригодится. Зачем пугать его раньше времени?» «Свободы для всех!» — пафосно заявил купец. Я сощурил глаза. «Лукавишь, Гриша! Как показывает практика, политические права без материального обеспечения и безобразования превращаются в свободу помереть от голода». «А тут как получится!» — картинно развел руками Щукин. «Кого успеем, презреем!» Зато вверх выбьются самые толковые. Я улыбнулся про себя. Да, сколько раз я слышал эти рассуждения про невидимую руку рынка. Кстати, вот у нас в Саш нет никакого императорского двора, есть твои любимые свободы, и у бизнеса, то есть деловых кругов, возможностей влиять на власть хоть ложкой ешь. Но при этом есть и лоббизм, так называется система связей пользуясь которыми можно выбить из государства подряд. А в Германии, между прочим, народное представительство получили сверху благоволением императора и стараниями бисмарка. «И много у нас бисмарков!» — саркастически поджал губы Щукин. Пришлось согласиться. «Уел, ничего не скажешь. С бисмарками у нас плохо. Но меня не оставляет мысль, что тебя и московское купечество В целом больше всего интересует то, что вы лишаетесь монопольного положения и то, что сейчас в Москве разворачивается, так скажем, культурный проект либеральной интеллигенции, который вы оплачиваете недрогнувшей рукой. Все эти театры, газеты, курсы и так далее, все это движение з а з е м с т в о и народное представительство заставляет меня думать, что у нас впереди большая драка между Москвой и Питером. Если они добровольно не дадут Конституцию, да, так и будет. И я склонен думать, что будет именно так. И что мы еще увидим, как старые купеческие фамилии будут поддерживать революцию. Да-да, вплоть до вооружения собственных рабочих. А потом, когда революция выйдет из берегов, вы же первыми и кинетесь к власти за защитой. Эх, ты хватил, скажешь тоже. А вот посмотрим... В Берлине мы расстались. Гриша приехал, а у меня была пересадка на поезд до Цюриха, куда я и прибыл без приключений на следующий день. На вокзале меня встретил тот самый единственный служащий нашей конторы Иоганн Хаген, в миру Иван Гаген, по совместительству сотрудник заграничной агентуры департамента полиции. До конторы мы добрались быстро, городок был небольшой. и о г а н доложил мне состояние дел, и, честно говоря, я впал в ступор. Присылаемые из Москвы чертежи и бумаги исправно патентовались. Но вот выхлоп с этого был самый мизерный. Такое впечатление, что тщательно отобранные для внедрения именно в это время идеи оказались никому не нужны. Неужели я настолько ошибался? Простите, и о г а н А как получается, что у конторы нет систематических доходов? Как вообще пользователи узнают о наших изобретениях? Полагаю, что они работают в патентной библиотеке, находят там сведения и обращаются сюда. То есть они выходят на нас сами? Никакой целенаправленной ознакомительной работы не ведется? Ах, вот оно в чем дело. конечно если сидеть и ждать что кто то сам найдет патен т и принесет за него денежку то никаких не то что золотых а даже медных г о р н а м не видать есть же десятки фирм которым наши патенты могут быть полезны почему же вы не рассылаете им сведения как вы знаете я не инженер и даже не чертежник я не могу оценить техническую сторону и значит не могу выбрать нужные фирмы кроме того у меня имеются и другие обязанности которые я должен исполнять». Гаген нахмурился, давая мне понять, что в первую очередь он агент. «Черт! Так, надо срочно искать человека на рассылку. Наши не годятся. Еще не хватало, чтобы под одной крышей работал сыск и подполье. Хотя это и было бы весьма забавно. Нужен местный, с нативным знанием языка, разбирающийся в технике, и чтобы работал за невысокую зарплату. О!» Тут же вроде есть политехникум. — Скажите, а можно ли нанять на работу студентов? — Да, конечно. — быстро согласился Иоганн. Несколько молодых людей даже сами приходили в поисках места. Они оставили свои заявления. Я сохранил их вот здесь. — Давайте вечером посмотрю. Я принял от Иоганна пачку бумаг и запихнул их в свой портфель. Хаген поселил меня в симпатичный пансион на Левенштрассе, у стен старого города, извинившись, что не в центре, зато близко к конторе. В чистенькой комнатке с кроватью и умывальником я распаковался, получил указание хозяйки прибыть на ужин к семи вечера и пошел размяться. И заодно отправить весточки в Москву и по нескольким здешним адресам, полученным от Савенкова и Муравского. Минут через пять неспешного хода я оказался у ратуши. Ничего себе не в центре. Я прошел-то от силы метров пятьсот. Еще через несколько минут и пару вопросов я оказался на почте, заполнил бланки, отбил телеграммы, послал письма и открытки и весьма довольный собой пошел смотреть Швейцарию. В Швейцарии было тесно. Весь центр занимал всего километр о в длину от озера до вокзала и примерно столько же поперек. По сути, это и был весь город. Дома с фахтверком, узкие улочки, еще не облагороженные массовым строительством ни в Югенда, ни в Баухаус, ни в интернациональном стиле, все еще впереди. Но чисто, ухоженно, удобно. Видно, что в эту землю со времен буйных швейцарских наемников и вплоть до сегодняшних дней тишайших цюрихских гномов Успели вложить изрядно золото на квадратный метр. Банки и солидные конторы занимали несколько кварталов вокруг ратуши. Дальше шли магазинчики, ресторанчики, пивные и разнообразные мастерские. Бродил я до вечера и совсем позабыл про дела и даже про ужин в пансионе. Пьяный воздух свободы сыграл с инженером Скамовым злую шутку, так что пришлось перекусить в городе. Нагулялся я изрядно и, глянув лишь пару заявлений, завалился спать, благо уже стемнело. Как оказалось, это было самое правильное решение, а то хрен бы я выспался.